Монолог Рязанова. Божий замысел я исказил. Жизнь, сгубив в муравейние. Значит, в замысле не было сил. Откровение за откровение. Остаётся благодарить, обвинять тебя в слабых расчётах. Солов у нас с женщиной счёты сводить в этом есть недостойное что-то. Я мечтал, закусив у дела совесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку спасибо. Свёл я американский расчёт и российскую грустную удаль. Может в будущем кто-то придёт. Будь с поэтом помягче, сударь. Бьёт 12 годов, как часов над моей терпеливой нацией. Есть апостольское число для России оно 12. но 812 год даст ни настия и крах династий будет петь и рыдать народ и ещё и ещё 12 ясновидец это число через век назовёт поэмой потеряв имение своё Откровенье за откровенье. В том спасибо, что в Божий наш час, В ясном болдине или в ровенье, Нам являясь, Ты требуешь с нас Откровенье за откровенье. За открытый с обрыва Твой лес Жить хочу с тобой, и писать откровенно, что по тымес, как от горних небес, у больных закрывались коверны. Оправдался мой жизненный срок, может, тема, что упав на колени в твоей дочери я зажёг воины свет откровения. Она вспомнила замысел твой, и в рубашке, как тени евангелия, руки вытянух перед собой, шла шатаясь в потёмках в ванную. свет был животворящий такой, аж звезда за окном акривела. этим я расцветался с тобой откровение. за откровение